Он повернулся и быстро вышел. Ровесник Бунина, он погибнет на следующий год. Вскоре пришел Бунин. Узнав о визитере, он пожал плечами. Зачем я понадобился Пуришкевичу? Если рождался когда-либо человек, далекий от всяческих групп, группировок и политических учений, то это я. Лишь одного хочу в жизни – спокойно и свободно работать. А вот этого как раз я и лишён теперь. Помолчав, произнёс: "Голова кругом идёт. Что дальше делать, как жить, ума не приложу. Бывает, жалею, что из Москвы уехал. Там всё-таки наш дом. Да, а Юле сердце изошлось. Но как не уехать? Эти идеи всемирного братства и равенства вовсе не по мне. Скажи, большевики нашему дворнику, что он не брат, так он и сам смеяться начнет. Куда с нашим рылом в калашный ряд? Они дворяне, академик, а я хрестик за место подписи ставлю. Такого равенства, слава Богу, никогда не будет. А если будет, свет погубит. И вдруг с каким-то изумрением добавил. Но что удивительно, когда жил в России по-человечески, Постоянно тянуло путешествие. Весь мир с тобою, Вера, объехал. А теперь, когда жизнь хуже собачей стала, не могу Россию покинуть. Капитаны вместе с кораблем на дно идут. Теперь это хорошо понимают. Боюсь, Вера, Бог боюсь. Бунин понизил голос до шепота. Коли уедем, то уже никогда нам России не видать. Чует веду сердце. «Господи, научи, что делать!» Весь мир стронулся с места, все перемешалось, ничего не понять, не разобрать. Самые мудрые оказывались в дураках, а задним числом легко правду высчитывать. БЕГСТВО Глава первая Жизнь после прихода белых заметно оживилась. Недорезанные и нерасстрелянные буржуи стали вылезать из нор и щелей. 21 октября, в канун дня рождения, и в жизни Ивана Алексеевича произошло памятное событие. Впервые за долгие годы он начал служить, редактировать «Южное слово». Членами редколлегии этой газеты стали академик Никодим Павлович Кондаков, писатели Иван Шмелев, Константин Таренев, Сергей Ценский. Бунину редакторская работа весьма понравилась. Газетная суета, встречи с авторами, вечная нехватка времени, а больше всего персональный автомобиль с национальным флагом, который ежедневно возил писателя в редакцию обратно до дому, все это несколько развлекало Ивана Алексеевича, долго кисшего от домашнего заточения. Радовалась новой службе Вера Николаевна. Особенно она любила вечерние часы. Бунин возвращался усталый и голодный. Пока он мылся, переодевался, Вера Николаевна торопливо собирала на стол. Бунин ужинал в одиночестве, с отвращением пережевывал дурную пищу. Затем начинал рассказывать новости, приходившие в редакцию. Теперь большевики крепли, все более теснили белых. Колчак терпел одно поражение за другим. Плохи дела были у Деникина и Врангеля. Лучших людей теряли Петлюра, Шкуро и генерал Краснов. Большевики гнали белых в последней российской черте, к Черному морю. Оставалось либо топиться, либо переправляться к берегам Анатолии, чтобы накопить силы и победоносно ударить по большевикам. И бежали русские. Доверяли себе бурной морской стихии. Зимнее Черное море гуляло вовсю, взмывали до неба мутные ледяные горы. Шли на дно суденышки, перегруженные корнетами и полковниками, нянечками и крестьянами, оперными певцами и действительными статскими советниками. Был удивительный случай. Спасся один поэт. Об этом позже. Глава вторая. Все чаще Бунины приходили на причал, все чаще Вера Николаевна обливалась слезами, уезжали друзья, навеки прощались друг с другом, навсегда расставались с родиной. Одесса стала транзитным городом. Прибыл в нее елецкий житель, поэт и журналист Борис Велихов. Был известен он тем, что однажды газеты напечатали его некролог. Как выяснилось, несколько прежде времени. Налетел на Елец полковник Мамонтов, соратник генерала Краснова, рассказывал Велик. Большевики вначале не придали серьезного значения этому рейду по их тылам. Это много содействовало успехам Мамонтов. Мы радовались. Пришло, наконец, освобождение от большевиков. Большевики грабили, убивали. Влетел в Елец Мамонтов, тоже начали грабить и убивать. Правда, головы сшибали только евреям и коммунистам. У него большое войско, по любых войсков Мой знакомый, офицер Константина Константиновича Мамонтова, говорил, что у них шесть тысяч сабель, три тысячи штыков, несколько бронепоездов. Грозные воинства. Да, сила немалая. Мамонтов занял тамбов, козлов. 31 августа ворвался в Гелец. Их лозунг спасая россию и бей жидов многим этот лозунг пришелся по вкусу потому что после революции командные должности были заняты евреями да и поэтому в руки мамонтовских казаков попали все комиссары и все они были перебиты тяжелое зрелище бунин горестно вздохнул страшная немыслимая беда гражданской войне. «Вы, Иван Алексеевич, доктора Лакиера знали так?» «Конечно, я с ним когда-то познакомился у Чехова, в аут. Милейший человек».